Если я сам выйду проводить миссис Кроули, сам помогу ей сесть в карету, они могут действовать быстро и решительно. Понятно? Да, милорд. Ступайте. Да, милорд. Погодите. Нравится а... вам здесь? Ах, милорд. Мадам очень скупа. А мне так хочется... Возвратиться во Францию, мечта всей моей жизни, открыть шляпный магазин. Хорошо. Вы откроете шляпный магазин через несколько дней. Благодарю вас, милорд. Благодарю вас, милорд. Подайте кофе. Слушаюсь, милорд. Боже мой, милорд, простите, что я не встретила вас сама. Я занималась пудингом на кухне. Что делать, милорд? Жена бедного человека должна уметь хозяйничать. Как вы чудесно выглядеть Какой у вас цвет лица, какой румянец. У моей жены отвратительный цвет лица. Очень прошу вас дать ей немного ваших румян. А, милорд. Прошу вас. Пожалуйста, кофе. Благодарю А я вам что-то купил. Да. Да, собачку. О, -о, -о. О маленького моксика. Да? Такого крохотного, что он может уместиться даже вот здесь, в моей табакерке. Да, зато нос у неё вдвое больше самой собаки. Да. Вы даже сможете на ее нос надевать вашу соломенную шляпку во время прогулок. Да. Все будут в восторге, да, да. все будут завидовать. А что ваш ревневый муж, конечно, дома? Он пошел к сыну. Ах, милород, дети... Это так трудно. О, дети, это очень трудно. Вам надо очень серьезно подумать о вашем мальчике. Поверьте мне, ему здесь больше не место. В этом доме он все время будет вас обременять. А что прикажете делать? Я уже говорила вам как-то, что мне очень хотелось бы устроить его куда-нибудь в закрытую школу. В закрытую школу? Хорошо, я это сделаю. О, милорд! Не благодарить ну, вас. Вы не беспокойтесь. У него будет достаточно карманных денег. Он с вами будет видеться и изредка письма писать. Я буду вам очень-очень признательна, милорд. Но если вы помните, милорд, устройство сына не единственная моя просьба. Я получил еще одно обещание. Ещё? Да. Я не помню. Ах, это представить вас ко двору. Я была бы так счастлива. Ах, женщины, женщины, как вы все одинаковые. Все вы непременно стремитесь к тому, к чему не надо стремиться. Ну, что там хорошее, там в высшем свете. Вы там будете скучать, моя прелесть. Скучать? я? Да. Даже я, пер Англии, кавалер ордена подвязки, и то скучаю. Я бегу оттуда к вам, а Вчера, например, я обедал у короля, нам подавали баранину, а, его величество очень любит баранину, а вот мне больше нравится молодая свежая зелень. Mm -hmm. Вы мучаете меня, бедного старика, вы заставляете меня вывозить вас в свет, прелесть моя, вы там не удержитесь, у вас денег нет для этого».